Глава двадцать пятая Развеселую походкую, аж приплясывая от распирающей грудь восторгов, Лёшка на утре возвращался домой, Пешедралом шпарил через весь Виацк. — Эх, братцы, как верно писано в святых книгах, Ищите, добрящите, стучите, да откроется!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 Чтобы спрямить путь к дому, Лёшка пошагал по колечной дороге. Быстро светало. Восточный небослон уж залила жёлтая заря. Короткая июньская ночь. Туман осел в вложбинь, подтаял, на придорожной траве лежала крупная роса. Из малинника, что рос возле Мамаевского сарая с не раздался девичий голос: "Лёшка, эй!" Тань Квострикова. Басаев в комбинации Накинутый на плечи вязаной кофте, выбрался из малинника на дорогу. — У тебя сигаретки не будет? Могу на пирос поменять. Я не люблю пирос. — Ты чё здесь? — Лёшка опасливо покосился на голубятню. Ответ он не дождался. Снова просьба. — Ну, есть сигареты или нет? Танька почесала ногу об ногу. Сырые отрасы не дать зябли. Лёшка сунул ей в руки помятую из пары сигарет пачку Радопи. — Чебогоньку? — оживилась Танька. Лёшка чиркнул зажигалкой, бывшая соседка жадно стянулся. Твоя мать к моим родичам приходила за пашнику своего больно трясется, пускай трясется, не собираюсь я его на себе женить, не нужно он мне, и пьянку его на меня пусть не списывает. А с этим у тебя что по серьезному? Кивнул на глубиатня Лёшка. Танька смехнула, скривила губы, сиёз не выдумать. То зашушаляли кусты. На дорогу вышел полногой в одних трусах Мамай, призывно на его теле-татуировки. Черные сощуренные глаза ривни злые. — Чё баклане эти? — задисто цыкнул он. — на Таньку. — Чё выскочило? — Иди на место. — Глянула Лёшку. — Ты тоже давай, сваливай. Танька грызнулась на слова мамай. Лёшка перечить не стал, пошагал, усвоясь. — Что ж, так даже лучше, — думал он, оглядываясь назад через плечо.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 и опять направился на нежданное. — Во как! — вырвалось у него на вид черных руин мутного глаза. Он рассмеялся от новой налетевшей смешинки и попылил дальше все той же неколебимой легкой походкой. Несмотря на ранний час, мать не спала. Она сидела в кухоньке, в халате, опустив руки в подол, никаких расспросов где был. — Есть будешь? — спросил тихо. — Молока только выпью.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 У нее муж художник, старый хрен из мастерской не вылазит, и мы с ней. Она такая жгучая, такая классная. Она же старая, ей лет сорок. Хрен ровесник нищет. Так черт говорит. А я по своему скажу: прелестная женщина в любом возрасте прелестна, и так на все умеет. Круче им такая упругая у девок таких не найдешь. Дурак ты, кидаешься на кой-старуху. Сам ты дурак.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 — Вам придется поехать с нами. Собирайтесь. — Зачем? — выкрикнул Лёшка. У нас есть основания, что вы подожгли закусочную прибой. — Чего? Чего вы несете? — вступился Пашка. Он хотел отделить мужика в сером от матери, но прежде его взгляд, из полной любви к матери, встретился с ее взглядом исполненным с полным ее материнской любовью. После того, как мать увезли, братья снова чуть не подрались.